Если зарубежное отделение быстро сработает и подтвердит убеждение Арчеладзе, что значок всплыл из глубин российской земли, то он уже станет убедительным доказательством потрясающей версии. Золото НСДАП находится где-то в пределах Северного Урала. По крайней мере, за два года работы отдела по поиску золота КПСС Не было найдено ни одного грамма, не выявлено ни одного перспективного района, и Арчеладзе все больше склонялся к мысли, пока еще тайной, что пропавшая часть золотого запаса никуда не исчезала, не перебрасывалась она в зарубежные банки, не вывозилась для захоронения в бывшие соцстраны и тем более не пряталась на территории России. Золото находится там же, в хранилищах, в железобетонных бункерах, обнесенных противоподкопными галереями, упакованные в стандартные ящики с войлочной подстилкой, по два 30-килограммовых слитка. Оно исчезло по бумагам. Контрольно-ревизионная служба выдала ту цифру, которую запросили свыше. Похоже, не один год, и ни одним человеком готовилась хорошо продуманная операция. Государственная тайна посткоммунистической России. Создавалось параллельное прикрытие ее в виде фактов вывоза на территорию объектов третьего спецотдела, той же ртути, множества дополнительных упаковочных ящиков. Одним словом, всякому, кто бы взялся разыскивать золотой запас, было за что зацепиться. Эх, если бы удалось расколоть птицелова. Но его смерть, как и смерть других, причастных к этой тайне, была уже заложена в план создания мифа об утраченной золотой казне. По разумению Арчеладзе, миф творился с двумя целями. Если СССР распадется на суверенные республики, которые потребуют свою долю золотого запаса, то получат ее, исходя из существующего объема казны. И вторая цель, не менее важная, прикинуться бедными, пойти по миру с протянутой рукой, выпрашивая денежки и совершенно не рискуя своим далеко спрятанным и туго набитым кошельком. Чем больше Арчелад думал об этой версии, тем меньше оставалось пыла и азарта искать то, чего не теряли. А вот партийная касса НСДАП действительно исчезла. И вывести ее из Германии, окруженной и гибнущей, было не так-то просто ни в Южную Америку, ни в Африку. Сокровища Третьего Рейха, безусловно, вывезли вместе с Борманом. Только не на запад, а на восток, в Россию. Единственную страну, за железным занавесом которой можно было спрятать что угодно. Другой вопрос, кто и каким образом. Но это уже сейчас не имеет значения. Когда перед тобой висит собственный пиджак, украшенный партийным значком НСДАП из партийной казны. Только бы сработало зарубежное отделение. Арчелад заснял пиджак, широким взмахом насадил его на крепкие плечи и посмотрел в зеркало. И лишь в отражении увидел, нет, скорее почувствовал, что значок со свастикой не золотой. Это была отлично выполненная подделка, если говорить о внешнем виде. Весом же в два раза меньше, что-то вроде анодированной меди или бронзы. Арчеладзе ощутил, как у него спекаются губы и напрягается затылок. Он снял трубку внутреннего телефона, чтобы позвонить в лабораторию, однако вовремя остановился. Если Воробьев провел там литерные мероприятия, значит, подозревает кого-то из экспертов. Полковник тоже не считал их чекистами, Ибо в лаборатории работали химики, физики, радиоинженеры, медики и еще черт знает кто, обряженный в погоны. В эту среду можно вживить кого угодно, что комиссаришка и сделал наверняка. И он же совершил подмену. Только когда? Через кого? О поддельном значке никто не должен знать, даже самые близкие. Пусть комиссар, если это его шутка, остается в неведении. Никакой реакции не последует. В конце концов, он, Арчелад, задержал в руках настоящий значок. Есть акт экспертизы, и надо продолжать действовать, разве что более интенсивное, и вместе с тем немедленно установить, кто совершил подмену. Нужно вычистить отдел от всех осведомителей и информаторов комиссара. Он вызвал по секретаря и приказал немедленно связаться с Воробьевым. Пока того вызванивали, Арчеладзе стало еще хуже. Он вдруг подумал, что с каждым днем его версия об исчезновении золота становится тверже. И если она подтвердится хотя бы одним прямым фактом, Значит, уже два года полковника вместе с его суперделом держат за идиота.